У могилы де Остров-столб виден издалека. Он как гигантский камень в воде. На него летом ориентируются рыбачьи лодки и большие пароходы. На него зимой держит путь собачьи упряжки. Песчаный шлейф за камнем, собственно, и есть остров. На нем два дома, склад, маленький магазин и длинный сарай, в котором солят рыбу. Пока еще река, ворота дельты. Почти восемьсот километров за полярным кругом. Полный окоем вокруг. Острова, острова. Плоские, давно намытые, перемытые, разрушаемые той же волной, которой созданы. Море Лаптевых. Океан. Границ-то нет. Как тут с и трещинами? Есть ли полигоны? Они должны быть особенные, каких у нас на Междуречье нет. Я могу немного задержаться, прежде чем доберусь до Тикси. Это ведь почти рядом. Мы спрыгнули с баржи на рыхлый песок под крутым берегом и, сопровождаемый сворой псов с кудлатыми крючками хвостов, пошли вдоль обрыва. Обрыв поднимался на несколько метров вверх. Разрез был расчерчен светлыми, темно-желтыми и железисто-красными слоями песка. из которых тут и там торчали размытые волнами узкие гробы. Остров равнодушно и открыто обнажал свою историю. Берег обламывается со временем, и человек может уголком глаза касаться тайн, которым десятки и сотни лет. Однако своеобразный и впечатляющий этот пейзаж не рождал удручающего настроения. Слишком светло и привольно было вокруг. Слишком молодо под солнцем дул ветер живых. Нестерпимо хотелось рвануться поскорее в эти еле видимые на горизонте протоки, высадиться на острова и поискать, наконец, Аласы. Сверху от домика рабочих глянул на меня свободный во все стороны горизонт. Едва поднимаясь над водой, желтели пятна больших и малых островов. Вот уж поистине в сердце воды, неба и песка стоял этот крохотный островок. Высоко, приплясывая, летели гуси. Я прошу, уговариваю, и вот через три-четыре дня, наконец, обещаю дать для поездки по протокам на острова катер или филюгу, маленькую, совсем ненадежную плоскодонную посудину, рыжую от возраста. Я знаю, что филюга — это небольшое парусное судно, но пусть не упрекают меня моряки, что я филюгой и миную это крохотное сооружение, к тому же без паруса. Так называют его здесь все. Сейчас филюга тарактит моторчиком где-то под берегом, ее закрывают крутой обрыв, и только силуэты собак на фоне неба, с любопытством разглядывающих все, что делается внизу под ними, указывают точное место ее швартовки. Говорили, что одно из основных качеств этой филюги способность глохнуть на несколько часов в самое неподходящее время. Никакая другая перспектива не казалась бы мне более заманчивой и захватывающей, если бы мне было сейчас пятнадцать лет. Подумать только, столько шансов затеряться в этих просторах неизвестно на какой срок. Крохотное темное пятнышко, качающееся на якарях, В двух километрах от острова знаменитая боржа-изотерма Ольги Петровны, ее база, откуда она выезжает на собаках к местам лова рыбы. Вот уж у меня и родственная душа появилась среди этой пустоты и необжития. Изотерма колыхалась вблизи островка Лилипута, такого мелкого, низкого, что если бы не множество палаток на нем, якутского рыболовецкого колхоза, его совсем бы не было видно из воды. Между островком и изотермой скользят маленькие веселые лодки. Жизнь там кажется от этого благоустроенной, а быт почти, да что там, просто налаженным. И на столбе магазин, продукты, люди. Распахнув дверь, прямо со свежего ветра входим в жаркую избушку. На одной половине живут рыбаки, на другой — девушки-засольщицы. Бригада рыболова в полном составе возлежит в сапогах на кроватях. На мое удивление по поводу всеобщего присутствия все с удовольствием хором отвечают «На море шторм». Здесь так говорят «на море». Синий слепящий простор в окне — Катился до неба, и в блеске этом исчезали острова. В самом деле, казалось, вся эта ширь океан-море. Чуть-чуть мелькали кое-где редкие белые гребешки. Два балла, говорю я, трех не будет. Со мной охотно соглашаются. Всем скучно, хочется побалагурить. А вдруг, понимаете ли, разыграется что-нибудь посильнее, а? Покрепче. Что тогда нам, бедным, делать? В голосах издевка. И продолжать разговор не следует. Три часа дня. Мне говорили, честного отношения к делу нет. Спят по восемнадцать часов. Поднять на работу невозможно. А вон у научного работника Ольги Петровны работа шесть-восемь притонений в смену. Или вот как работает якутский колхоз, который рядом, а примеры не берут с якутов. Никогда не знала, что так вкусна и нежна Свежезасоленная Нельба, только вчера выловленная из реки. От соли ее мясо делается прозрачным, как стекло. Я обошла остров одна, по сухим протокам добралась до его края. Сидела на белых, вымытых рекой, мертвых деревьях. Там, откуда не видно ни домов, ни сарая. И можно себе представить седьмой день мира. Люблю... Неожиданные в тундре и тайге знакомые запахи маленьких магазинчиков. Эти капли обжитости — символы уюта. Не раз дома вспоминала я их приветливые бревенчатые стены. После странствий по безлюдию и бездорожью, когда уже забывали, что бывает нечто вкусное на свете и о пище вообще, и даже трудности призывали, как костыли, чтобы не упасть, такая вот избушечка, заваленная ситцем и сукном, и, пожалуйста, компот. Пили его прямо из банок, зажав их в негнущихся от холода пальцах. И неприютность многих дней стиралась, как негатив горячей водой. В магазинчике избушечки за прилавком стоит серьезный, неулыбчивый молодой якут. Грязными руками властитель бревенчатого царства кладет на весы печенье, И на мое замечание сразу же очень обижается. Что пылоха? В бане вчера был, Комиссию в том месяце проходил, Больной ши то ли? Сидеть тайганая Москва, наверное, да? Как ждала я на тит-ары, боржу, Так сейчас жду здесь филюгу. То нет бензина, то филюга сломалась, То ее угнали, напившиеся брашки-рыбаки. На берегу заросшего травой катера самый подъемный ветер. Я хрущу печеньем, вихрь мгновенно уносит его крошки, за ними стремглав тут же бросаются с какими-то горестными криками чайки, Запоминаю взглядом катера, трава, избушку, качающуюся вдали на волнах изотерму. Трава яростно охлестывает катер. Здесь вплотную приблизилась ко мне рыбацкая жизнь. Попадаю от бригады к бригаде. Оказалось, ребята есть что надо. Зимой рыбаки подаются на север, на острова необитаемые, пустынные, где и сооружают себе жилье из плавника. Меня удивило и восхитило, как великолепно все они ориентируются в этих совершенно одинаковых протоках зимой, когда над землей висит тяжелая полярная ночь. Каждая бригада ставит до двадцати сорока сетей в открытом море и в ледяных протоках, прорубая лед, когда протоки, и не отличить от островов, все плоское, бело, все превращено метелями в единую белую равнину, и ничем свои участки и сети не отмечают, и сетей никто не путает. Ребята смеются. «Шо мы, слепые, что ли?» «Для них все естественно». но я испытываю за них гордость. Молодцы! Мой вопрос, почему они так плохо кормят собак, посчитали явно никчемным. Это было видно по выражению их лиц. Но они не хотели меня обидеть. — Тоже собаки? — сказал один и посмотрел на остальных, как бы спрашивая, правильно ли за всех говорит. Все дымили в пол. — Хватит ей через день и через два сойдет. — Говорите, тянуть будет лучше? Все равно потянет. Она понимает, плохо будет тянуть пулю в голову, а в другую куплю, чем о ней думать. Увидеть воочию писателя, ушедшего из литературы и ставшего метеорологом, хотелось очень. Говорят, метеостанции где-то недалеко, и я решила воспользоваться соседством. До сих пор я знала обратное — в литературу приходят отовсюду. Отрываются от музыки, инженерии, искусства, науки и не возвращаются. Для всех литература оказывается каким-то последним звеном внутренних поисков. Хотелось поговорить с этим человеком, понять его. Берег был скалист, черен и обрывист. Лочонку, на которой меня привез рыбак из якутского колхоза Лилипутного островка, трепали расхлестанные волны, и высадка была такой, чтобы запомнить надолго. Я нашла начальника, представилась, рассказала о своих работах, о балласах, цели приезда, о том, что сама пишу, и спросила, нельзя ли повидать писателя. Начальник, молодой и приветливый, не удивился, расспрашивал с интересом, отвел меня в маленький кабинете комнатку и ушел. Я рассматривала полки, ничего от литературы, книги о циклонах, графики, таблицы, на стене барометр в деревянной оправе, видно морской, старинной. Вошел не старый еще человек, худощавый, с черными тугими кудрями, сильно сутулый, с крепкими, выдвинутыми вперед плечами, похожий на кондора, то ли взлетающего, то ли садящегося. На этих черных скалах он на месте. Он взял меня за руку, подвел к окну, указал на стул и спросил то, что я и ожидала. «Почему вас это интересует?» «Меня интересуют все уходы от в...» «Когда-то я ушла от инженерии, геологии географии, потом в литературу. А почему ушли вы от нее?» «Литература из тех любовниц, которых не бросают, если вспомнить Чехова». Он усмехнулся. Молча смотрел в окно. Перед окном в обрыве рваных мхов виднелся белый ископаемый лед. Вы скрываете здесь? Ну что вы, за мной никто не гоняется. Кому я нужен? Кто вам сказал про меня? Марголин. Он сильно подвигал своими крылатыми плечами. и Я удивилась, как глубоко сидели его глаза, не рассмотреть даже, какие они. Бежал. Писал детективы, юрист по образованию. Но это как раз неважно. Решил, что писать о преступлениях и о живых людях-преступниках, пусть иногда по-своему смелых и мужественных, не надо. Большинство преступников с хромой душой, тонкого психологизма в их действиях не бывает. И риск их не туда направлен. Но не каждый читатель, зритель в этом разберется. Писать о преступниках, возбуждать и разжигать к ним интерес, особенно у молодежи, Это тоже своего рода преступление. Правда, в детективах у нас много людей, и жертвенных, и великодушных людей долго. Они предназначены нейтрализовать в наших глазах то зло, которое зрелище преступления вводит в души читателей. Признайтесь, если преступник не такой уж злодей, вы иногда почти прощаете его и хотите даже, чтобы он ушел, хотя знаете, что так не будет. Он повернулся ко мне своим кондорским плечом. Вы любите детективы? В меру. Часто нет. Они много освобождают голову, стряхивают напряжение, переключают на другое, менее сильное, вроде трансформаторы. И потом у каждого, очевидно, есть потребность в резких, пусть и условных, стрессах. Трагедии теперь не ставит. а Телла и Макбет с их страстями примелькались за века и стали вроде домашних игрушечных медвежат. Пусть все, что происходит неладного, остается в папках у следователей и в архивах Института криминалистики. Я начинал жизнь с курсов метеорологов. Вот и решил воспользоваться специальностью. А заодно и посмотреть на чистоту полярных снегов, повдыхать воскрешающего озона первопроходцев. Всегда любил читать о северных путешествиях. Мы говорили, сейчас, когда без стука открылась дверь, всунулась черная голова моего гребца, и сказала, «Мощно долго так сидеть, да? Мощно совысем лотыка разбивать, да? Ехать надо!» И вот, наконец, я, повелитель и распорядитель филюги с плоским дном и мотором вместо паруса, опасный, как не взорвавшаяся бомба, заглохнет на любой волне по причинам, ясным только ей и Богу, и что тогда? Так и поехали. Гаврила со спокойствием незнания, я с лихой жертвенностью безысходности. У сибирских рек нежные женские имена. Алёкма, Лена, Колыма, Индигирка, твердые мужские, богатырские, Енисей, Вити, Манабар, и подростково-неустойчивый Оленек, вроде оленёнок. По плохой мелкомасштабной карте я выбрала западную протоку, посчитав её Алёникской. Но как только мы прошмыгнули километров десять, уловить ход многочисленных ответвлений и разобраться во всех них оказалось невозможным. Тут лоцман нужен. Проток и мелких, и крупных множество, и каждая обманывает по-своему, поворотами, шириной, прикидывается именно той, которая сейчас нужна, и ведет якобы к избранному мной острову, где могут быть Аласы. Плывем в небытии. Удивительное чувство первозданности места, когда все еще только начинается, но все уже полно новоявленного величия. Карта дельты похожа, кроме греческой буквы, по которой названа, на крупную куриную лапу, и на карте закрашена ровной зеленью низменная равнина. Здесь же, в яве, под солнцем, она возрождается ярким, желтым, голубым и синим. Облака, как опытный художник-реставратор, где накладывают тень на пейзаж, где просветляют его, выявляя скрытые под наслоениями шедевры. Когда плывешь по бесконечным этим протокам, вертясь то на север, то на юг, то на запад, потом опять на север, кажется, что этот мир островов не имеет ни начала, ни конца. И как все же хорошо, что и в него, и дальше во все времена тянулись люди, не только не страшившиеся этой державной тишины и пустынного раздолья, кажущейся безинтересности и неразвлекательности, но даже рвались. Увы, нередко они отдавали жизни. Вокруг лежат тихие сейчас пространства. По горизонту разбросаны громадные глыбы-останцы, куэсты, наклонно вздымающиеся из воды, будто богатыри по кличу вылезли до пояса или до плеч. Но что-то остановило чародейство, и они так и замерли. Спины пока-то уходят в воду, а с обрыва угрюмо и неподвижно смотрят вдаль каменные лица. Стелится по воде наше время, трещит мотор, открываются нескончаемые желтые острова, морской ветер на мелях приоткрывает маленькие тайны прибрежных галек, а на разливах проток наносит на нас лиловые валы студеной воды. Филюга храбро овладевает волнами. Хоть бы, хоть бы, на некоторых островах кресты, как мачты, идущие к нам издалека судов, пока скрытых за округлостью земли. Одинокие кресты на одиноких островах. Кто-то из писателей, кажется, Конецкий, писал, что всегда думал об огромности одиночества одинокой могилы среди безжизненности волнистой тундры. Я думаю, здесь меньше одиночества, чем у заброшенных могил на Ваганьковском кладбище, почти в центре Москвы. Здесь витает великая сила человеческого духа, И, может быть, случайные наши глаза больше разделят покинутость этих могил, чем скользящее равнодушие взглядов сотен посетителей старого Ваганькова. Мы подслеповато торкаемся то в одну, то в другую протоку, впереди одни распутья, у любого встречного надо решать, путь раздваивается или расстраивается». Но главное, надо суметь высадиться на острове и найти аласы, хотя бы поискать их. Моторист Юра, молоденький парнишка, совсем неопытен. Для собственного спокойствия я у него ничего не спрашиваю. После того, как еще на столбе на мой вопрос «А что будем делать, если мотор заглохнет?», ответил, лихо подергав плечом, «Ничего, тогда нам всем хана. Проток он не знает, а компас мало помогает». В протоках этих можно без усилий затеряться навсегда. Несколько раз мы пытались высадиться. Мель встречала Филюга далеко от берега. Вода казалась стоячей, была сквозна, чуть шевелилась на песках и разбегалась мелкими веерами. Я была готова спрыгнуть в воду и заставить тоже сделать и Гаврилу. Но нужно, чтобы Филюга хоть приткнулась к чему-то. Юра рассказал. Но если уж она... Ткнется куда, тогда все, сядем. У нас с парнем вашим сил не хватит стащить ее. Вон, видали, палочки торчат? И махнул рукой на острова с крестами. И бывай, нам даже такой значок поставить некому будет. Да, проникли мы далековато, даже холодком обдало на секунду. Что-то схожее испытывала я иногда в альпинистских походах, когда... Лезешь и лезешь вверх, одолеваешь одну скалу за другой, все круче, все трудней, держишься руками, а ногу поставить некуда, а внизу два километра пустоты над остриями скал. Тогда думаешь, а как обратно-то спускаться? И холодок, обратно трудней. Я набрасываю схемы нашего движения, но понимаю, что это больше для твердости духа. Мы столько кружили, возвращались, столько огибали островов, что вряд ли можно доверять этим насмешливым штрихам. День перешел в светлую, но уже не белую ночь. Где-то большая земля, так часто говорят даже на континенте, а мы на островах. Где она, наша большая земля? Понятие это включает обычные приметы цивилизации, культуру быта, удобства, общения. Ощущение Большой Земли есть у каждого, и у всех оно свое внутри нас. Есть у нашей собственной Большой Земли и острова, затерянные в просторе мыслей и настроений. Но мы тоже не хотим жить все время на своей Большой Земле. Оказывается, нам обязательно нужны и острова. Пошел второй бессонный день. Юра многозначительно постучал по последней канистре. Да, придется возвращаться. В одной из проток мы пристали к возвышенному берегу и еще раз попытались высадиться. И случилось то, чего мы ждали и боялись. Филюга толкнулась в мель, слегка прошелестела мелкими донными камешками, тут же увязла и замолкла. Юра обернулся и сказал через плечо тонким, каким-то дерганым голоском, раздельно, «Все!» Я заранее представляла себе ощущение такого момента и боялась его, но теперь мне вдруг неожиданно стало смешно. Все идет по стандарту, приключения должны быть опасными, а вокруг все обычно, острова, вода, мы трое, рыжая филюга. Но мысль все же кольнула. У всех так же было сначала, просто, обычно, а потом... Ну... «Ты там это делай, чего-то, да?» — ворчливо сказал Гаврила Юри. «А чего делать-то, Сим?» — возрился на него Юра. «Его лучше не трогать. Он, когда захочет, тарактит, а надоест, молчит. Разве что время выждать». Такой подход к технике мне даже понравился. Пока что мы спрыгнули в воду, она дошла чуть выше пояса и захолодила сразу До шеи. Стали толкать филюгу, но она сидела каменно, и было похоже, что мы пинаем стену. — Я говорил, вот и приехали, — разозлился Юра. В холодной воде лицо его было почему-то красным. Шапку он сбросил в филюге, и хохолок на голове торчал беспомощно. — Причаливай, причаливай, постарайся, — передразнил он меня. — Вот все, теперь будем акул кормить. — Акул здесь нет, — успокоила я. Не затем же ехали, чтобы любоваться с воды на все эти острова. Вода прошла насквозь и запомнила холодом каждую клеточку тела. Началась дрожь. Мелькнула в голове мысль, осветив сразу крупным планом куски моей жизни. Судьба не раз давала мне возможность испытать себя, хотя я и не знала фронта. Тонула в море одна далеко от берега, ходила на высоты гор, работала среди агрессивных медведей с уголовниками. шла одна километры полярной ночью через бухту по двухдневному льду, и много еще было всякого. Но, оказывается, все бывшее живет во мне вовсе не эпически, и поэтому сейчас прежде всего выжило любопытство. Я встряхнулась в ледяной воде с неожиданной радостью и заторопилась. Берег-то рядом, а главное, и аласы могут быть где-то здесь. Все равно уж мы в воде, все равно надо вылезать и сушиться. И я, оставив каменеть на мели в своем упорстве филюгу, поспешила к берегу. Ребята мрачные и злые последовали за мной. Выбрались на обрывистый склон, собрали мелкий плавник, зажгли костер. И тут я его увидела. Высоко на горе, в подсвете неба, крест. Массивный крест стоял как-то необычно твердо, может, это... Издали казался он прочнее и крепче тех, что мелькали мачтами мимо нас на островах, будто складывали его надолго и со значением. Что за крест? На карте вроде никаких отметин нигде нет. Забрала по ней глазами западнее, севернее, дальше, дальше, выше, и вот он, маленький черный крестик на зеленом поле карты, могила де Лонга. Вот оно, что куда заехали. К последнему месту, где был этот могучий духом и смелостью человек, подвижник и мечтатель. Вот куда забрались мы после всех петляний и возвратов со своей филюгой. Но теперь этот крест для нас и ориентир на карте при возвращении, возвращении. Давно уже читала я плавание Жанетты, знала, что Де -Лонг погиб где-то в Дельте Лены, но никогда не предполагала, что мне придется увидеть это место и этот крест, один над всем, сушей и океаном. Через час, согревшись и немного обсушившись, хотя и не на всю глубину своих одежд, перекусив, дымясь паром, мы пошли с Гаврилой по острову. Островок оказался небольшим. кроме остатков какого-то сухого ложа реки, ничего на нем не было. Все это было и досадно, и горько. Больше-то я сюда приехать не смогу. Самым удивительным было то, что когда мы потом снова вошли в воду и, дойдя до Филюги, едва к ней прикоснулись, она тут же мягко и легко выскользнула из рук и двинулась. — От стерва! — завопил Юра и бросился за Филюгой. — Я же говорил, она делает, что хочет! — Еще заработает чертова шаланда. Но мотор на филюге заработал как раз тогда, когда мы опять мокрые и промерзшие забрались в нее не без великого труда. Филюга мне показалась почти разумным и доброжелательным существом. Заглохла, когда надо, высадила, постояла, сколько надо, и пошла, когда надо. Я открыла флягу, и мы выпили спирт. Отжали на ветру одежду, кое-что сменили, я, не отрываясь, смотрела на крест на высокой горе. Прощалась. И снова плыли мы в странном затерянном мире островов и тусклой алюминиевой воды. Потом появилось солнце, и помогло нам ориентироваться по моим схемам, что я вела и которые казались раньше никчемными. К концу дня мы увидели далеко впереди остров Столб, На него всегда идут корабли, а зимой держат путь собачьи упряжки. Это был настоящий конец нашего пути. Мне стало ясно, что на ходу, случайным путем, серьезного дела не сделаешь. Нужно так, как работала я всегда. Свой отряд, оборудование, свой транспорт. Надежда все же выбраться каласом меня не оставляла. Я рассчитывала на Тикси, куда была командировка, и на ближние поездки оттуда по побережью океана. Рассказ о замолкнувшей филюге, нашей высадке на остров, о могиле де Лонга разволновал Ольгу Петровну. Она увезла меня к себе на изотерму ночевать, после того, как мы с ней удачно посадили Гаврилу на пароход, идущий в Якутск со всем нашим снаряжением. На изотерме в палатке она полезла в небольшой сундучок, крепко... принайтовленной к фальшборту, и бросила мне на стол книгу «Плаванье Жанетты». После только что пережитого, после нашего, как я считала, счастливого избавления, схватила я с большим волнением эти читанные когда-то дневники де Лонга, написанные им здесь и найденные после его смерти. Те, кто искал остатки де Лонга и его товарищей, много дней путались среди этих островов. Экспедиция на парусно-моторной шхуне Жанетта была снаряжена на частную субсидию Беннета, но считалась за военно-морским ведомством Соединенных Штатов. Она вышла из Сан-Франциско в июле 1879 года. На шхуне было 33 человека, в том числе врач, метеоролог, натуралист, два повара-китайца, два индейца для общения, как полагали с местным населением побережья, и матросы. Делонг хотел достичь Северного полюса, а предварительно в районе Берингова пролива выяснить судьбу Норденшельда, который на судне Вега должен был пройти впервые из Атлантического океана в Тихий, и о котором более полутора лет не было вестей. Шхуна прошла Берингов пролив. Делонг узнал, что знаменательное путешествие Норденшельда окончилось благополучно, Но Жанетта вскоре вмерзла во льды. Дрейфуя вместе с ними, экспедиция провела две зимовки, а затем шхуна затонула, раздавленная льдами северо-восточнее Новосибирских островов. Люди оказались на дрейфующих полях в 770 километрах от побережья Сибири. Делонг на Жанете первым воплотил в жизнь идею французского гидрографа Ламбера, который в 1867 году высказал мысль о наилучшем пути проникновения в высокие широты Арктики с востока на запад, используя течение в сторону Атлантического океана, куда обычно выносятся полярные льды. Однако Ламбер, как и все в те годы, включая Делонга, был уверен в существовании Великой Сибирской полыньи, открытого полярного моря, якобы простирающегося севернее ледяных полей, по их представлениям сковывающих побережье азиатского материка. Делонг рассчитывал еще и на глубокое проникновение теплого тихоокеанского течения вглубь полярного бассейна. Первым всегда трудно. Первые остаются с неизвестностью один на один и часто гибнут. Незадолго до катастрофы экспедиция открыла два острова, названные островами Жанетты и Генретты. Де -Лонг решил двигаться в сторону дельты Лены, так как был уверен, что по Лени ходят пароходы, берега густо заселены и есть промышленники. Однако пароходы севернее якутско по Лени не ходили, Берега же были необжиты и пустынны, если не считать редких стойбищ якутов и временных охотничьих избушек. Экспедиция разместилась в трех ботах, взяв на борт все материалы, продукты, снаряжение, сани и ездовых собак. Три месяца люди то по льдам океана, преодолевая торосы и полыньи, таща тяжелые боты, то плыли на них по воде. По пути был открыт остров, названный именем Беннета. Во время сильного шторма 12 сентября, уже примерно в 50 километрах к северо-востоку от дельты Лены, боты разметало в стороны, и они потеряли друг друга. Первый бот, по-видимому, тут же затонул, другой, которым командовал инженер Мельвиль, добрался до берега наиболее близким путем, он пристал к восточной части дельты. Как он писал, После нескольких дней мучительного плавания без лоцмана, по лабиринтам и многочисленным протокам речек и речушек, мелей и мелководий, составляющих дельту, я еще не отошла от только что пережитых наших метаний по этим самым протокам и мелям. Они увидели материк, юрты, людей и были спасены. Судьба группы Делонга окончилась трагически. С ним в боте находились врач и одиннадцать матросов. Уже были больные, обмороженные, а одному из матросов пришлось вскоре ампутировать на ногах пальцы. Группа Делонга проделала наиболее длинный путь до берега. Они попали в западную часть дельты Лены и 16 сентября, то есть только двумя неделями позже нас, высадились на землю и направились на юг. Они оставили на берегу все тяжелые вещи и даже спальные мешки, без продуктов. Изредка, кое-что добывая охотой, с больными людьми, в изношенной одежде, измученной, среди снегов, заваливших все протоки и острова, они медленно шли пешком вглубь дельты. Ночевали под обрывами в снегу или в полуразрушенных хижинах. Карта дельты, как потом оказалось, была старой и неправильной. Делонг считал, что они идут по острову Титары. а до него было более 120 миль, то есть примерно 220 километров. Люди плуждали среди бесчисленных проток, которые иногда соединялись вместе или далеко расходились в стороны, проваливались в ледяную воду и обмораживались. Одного за другим уносила смерть. Умерших клали на лед, сил хоронить не было и заваливали льдинами. 9 октября Де отправил вперед на легке за помощью двух матросов, дав им копию карты, где пометил свою стоянку, как остров Титары. Матросы с огромным трудом, обмороженные и истощенные, через две недели добрались до жилья. Встретившийся с ними Мельвиль, хотя и понял по их рассказам, что никого теперь в живых уже нет, все же организовал поиски, но безуспешно. И только в марте следующего, 1882 года, он разыскал последний ночлег и замерзшие тела своего капитана и тех, кто еще оставался с ним. Мельвель нашел наклонную скалу высотой порядка ста с лишним метров, на вершине скалы вырыли могилу, тела положили в ящики, над могилой сложили пирамиду из камней и дерева и поставили большой крест. Дневники и остатки вещей собрали для отправки в Америку. Через год Мельвиль начал поиски остальных членов экипажа, остававшихся на третьем боте, надеясь, что они тоже достигли берега, но найти ничего не удалось. Тогда же, весной 1883 года, Мельвиль вырвал и перевез останки погибших на родину. Мельвиль о своем путешествии и поисках написал книгу. Были изданы дневники дневники Делонга. И сейчас, на этой качающейся от ветра изотерме, только что вернувшись с места этой давней трагедии, сама пережив, хотя, естественно, не в такой степени возможность затеряться в лабиринтах протока и островов, ночью в палатке рядом со спящей Ольгой Петровной, я при свечах читаю трагические страницы, которые Делонг Лонг вел до последнего дня своей жизни. Я понимаю теперь... почему местный рыбак, который у всех ходит за лоцмана, после моих трудных и не совсем ясных пересказов о нашем пути, поворотах и возвратах среди проток и мелей, воскликнул. Да вы, видать, попали к Американской горе. Значит, скалу, где стоит крест Долонга, называют здесь Американской горой.